Глава 19. Неожиданные гости «Джулия!» У крепостных ворот, там, где Юля крутилась, играя в шпионов, ее неожиданно окликнули. Только что новоявленная Мата Хари не без удовольствия проводила взглядом карету, в которой уехала поджимавшая и без того тонкие губы леди Витра. «С катертью дорога, милая Дейте!» Юлька по одному виду торговки зерном поняла, что Милорд в очередной раз устоял. «Приходите к нам еще, когда нас дома не будет!» По подъемному мосту, навстречу Юле, спешила хозяйка модного салона, которая явно запыхалась, неся огромную корзину. Тем не менее, Хильда широко улыбалась, радуясь новой встрече. Подбежав к старшей подруге, Юля крепко ее обняла и перехватила ручку плетеного короба. «Ох!» – воскликнула она, не ожидая, что ноша будет настолько тяжелой. «У вас там камни, что ли? Я не думала, что вы придете сами, ждала посыльного». Хозяйка чмокнула Юльку в щеку. «Давай вместе». Нести вместе оказалось намного легче. «Ты не переживай, я корзину не сама тащила. На моем пути встретился один очень вежливый квалон». «А, вжиг!» Юля свернула на дорожку, ведущую к западному дому. «Добрый парень, он мне тоже однажды помог». За спиной раздалось громкое бряцанье оружия и конский топот. Юля обернулась и увидела, что верный однажды заведенному порядку дозорный отряд выезжает за ворота. Длинные тени всадников вспарывали свет уходящего дня. Юля не раз убеждалась, что в горах солнце садилось как-то по-особенному быстро. Едва оно заходило за скалы, как тьма тут же набрасывала свое непроницаемое покрывало, только успевай зажигать свечи. Вот и сейчас, загоревшиеся разом факелы, разгоняя сгустившиеся сумерки, осветили статного всадника, замедлившего у ворот ход лошади. «Зачем мне посыльный? Я сама хотела с тобой повидаться», – щебетала Хильда, не замечая беспокойства на лице своей спутницы. Уж больно фигура у тебя не нашинская Наверняка потребуется переделка платьев. Ты не против, если я у тебя заночую? Если неудобно, так и скажи. Я к Зайрис пойду. Она здесь ключницей работает. Хорошая женщина и моя давняя приятельница. Да, да, конечно, рассеянно ответила Юля. Она смотрела на Милорда, который остановился возле стражников. Выслушав доклад одного из них, он повернул голову. И встретился взглядом с Юлькой. Усмехнулся и произнес на чисто русском языке, не боясь посторонних ушей, зная, что поймет его только она. «Ну здравствуй, жена!» Потом нарочито медленно снял с руки кожаную перчатку и постучал двумя пальцами по запястью. «Ну вот опять!» Лицо Юли загорелось. Злясь на себя за то, что так бурно реагирует на непонятные жесты наглеца, а он это замечает, Юлька также медленно провела ногтем большого пальца по своей шее и порадовалась, увидев, как вспыхнули глаза противника. «Да, конечно, оставайтесь у меня», – ответила она более уверенно Хильде, которая невольно обратила внимание на странный диалог подруги и милорда. «Я буду рада с вами посплетничать». «Ах, какая ты милая», – воскликнул появившийся в дверях Михайка. Нисколько не смущаясь посторонних, он сунул Хильде туисок, накрытый белой тряпицей, и обошел по кругу зардевшуюся от неловкости Юльку. «Может, все-таки будешь моей дамой сердца?» И тут же, сходу определив, кто может решить проблему, обратился к владелице модного салона. «Шарфик для Джулии пошить возьметесь? Я заплачу!» Вот, слова настоящего мужчины. Радостно откликнулась Хильда, польщенная неожиданной похвалой. Платье, с тем богатым оттенком красного, о котором обычно говорят «черная кровь», невероятно шло темноволосой Юльке. «А здесь не слишком большой вырез?» Она подергала Ли в платье, открывавший невесть откуда взявшуюся ложбинку между полушариями груди. Чтобы не портить цветовое впечатление, Строн с зелеными камнями пришлось перекинуть на спину, где он надежно спрятался под бархатной тканью, оставив на обозрение лишь тонкую цепочку на шее. «Нет-нет-нет!» – нет. запротестовал Михайка, вытянув руку, словно Юля действительно могла завернуть себя в кокон из ткани. «Так в самый раз! Милорду понравится!» «А с чего это ты взял, что Милорду понравится?» Хильда, поставив принесенный туесок на стол, повернулась к мальцу, продолжавшему в восхищении кружить вокруг растерявшейся дамы сердца. «А с чего бы ему вдруг вытребовать у поварихи угощения?» Он кивнул на стол, где под белоснежной салфеткой обнаружились свежеиспеченные булочки и плошка с ягодами, напоминающими крупную ежевику. «Отродясь, милорд сам на кухню не приходил. Значит, интерес какой-то имеется. Или ты ему уже пообещала стать дамой сердца?» Михайка ревниво сощурил глаза, но увидев оторопелое мотание головой объекта спора, успокоился. Хильда кусала губы, чтобы смехом не обидеть верного рыцаря. «Ну так что, пошьете шарфик?» Он уже стоял у двери. «Пошью, пошью», успокоила его мастерица. «Вот не понимаю я, милорда», воскликнула Юля, рассматривая угощение, где вместе со сдобными булочками ждало своего часа печенье в виде фигурок животных. Откусив оленью голову, она закатила от удовольствия глаза. То держит на хлебе и воде, фигурально выражаясь, конечно, то такие изыски. А чего тут не понимать? Красивая девушка, неженатый милорд. Хильда кинула ягоду ежевики в рот и скривилась. Ух, какой урду кислый. Подождите, подождите, так это тот самый урду, за которым охотятся уриицы? Это его милорд призывал не отдавать на поругание? Он самый целебный. Хильда отодвинула от себя плошку с ягодами и принялась за печёное. Она ела с таким аппетитом, что Юля не удержалась и, прикончив оленя, взялась за кренделёк. «Не из-за него ли урийцы с таким постоянством прут на наш берег?» Юля поймала себя на том, что назвала берег нашим. «Ох, сомневаюсь. Урдук созревает лишь осенью, а урийцы лезут круглый год. Как только пограничники зазеваются, дикари тут как тут. Их и в деревне вылавливали, где ягоды вовсе не растут, и даже в замке. Пробрались-таки под самым носом у охраны. «Ой, а я иногда дверь на ночь не закрываю. Теперь закрывай!» Как раз в этом доме и нашли урийского шамана. Мертвого. Юля положила недоеденный крендель на стол. «Не в этой ли самой комнате?» Она в ужасе огляделась. Ей уже чудилось, что за занавесками сгустились тени, а под кроватью кто-то шебуршится. «Да не трусь ты так!» Засмеялась Хильда, на аппетит которой страшилка нисколько не повлияла. В расход пошла еще одна плюшка. Дело давнее. Милорд Дульфханнер еще мальчишкой был. И кто убил шамана? Пограничники? Точно не они. Эту тайну до сих пор не разгадали. Рассказывают, конечно, разное. Одни верят, что Пресветлый Шаагиль руку предложил, спасая благословенный Агрид. Другие думают, что в замке живет какой-то дух, который и расправился с главарем дикарей. Но дух явно не из добрых. Хильда перестала жевать и сделала многозначительную паузу. «Ты бы видела того шамана. Тело изрублено, а головы нет». «Как нет?» Юлька перешла на шепот. «Отсекли?» «Понятное дело, что отсекли. Но вот куда дели?» Говорят, охрана весь дом перерыла. А голову так и не нашли. «Может, убили в другом месте, а тело здесь бросили?» «Нет». Хильда цокнула языком. Сказывают, в подвале крови было по колено. Если бы тащили из другого места, то мертвец свой кинжал непременно выронил бы. Но он так и лежал, крепко сжимая рукоятку. И что странно, в другой его руке нашли кусок гобелена. Люди до сих пор гадают, зачем декорировать ковры на стенах. Юля вспомнила следы от пики на гобелене с изображением ждуна, высасывающего душу. Не об этой ли дыре, говорит Хильда. Наверное, шаман искал что-то. Все стены обстучали. Камень кругом, никаких пустот и тайников. Ужас! и не говори». «Вот ведь, неужели милорд надеется, что злой дух и меня пришибет?» От огорчения, что изыгер оказался плюс ко всему коварным злодеем, Юля не заметила, как сунула в рот урдук и раскусила его. Ягода неожиданно оказалась настолько кислой, что из глаз брызнули слезы. Хильда рассмеялась и протянула подруге салфетку, которую принесли вместе с корзинкой. На стол выскользнула записка. «Ой, тут какое-то послание». Руки у Юльки дрожали. Впервые зловредный милорд что-то ей написал. «Ешь урдук каждый день. Может быть, тогда у тебя хватит сил свернуть мне шею». «Гад! Ну какой же он гад!» «Наш милорд?» Хильда обернулась к окну, точно боялась, что Юлькино ругательство услышит сам лорд Ханнер и явится по ее душу. «Да, ваш милорд! Это он, как только встретит меня, твердит одно и то же. Иди и убейся!» «Не понимаю, что я ему плохого сделала. Живу как мышь, на глаза стараюсь не попадаться». Острый глаз сокола завсегда за мышью поглядывает, а в подходящий момент – раз! – и выпустит когти. «Убьёт?» «Зачем красивых женщин убивать?» Хильда томно потянулась. «В постели у него окажешься?» «Лучше бы мне оставаться зелёной». Вздохнула Юлька, раздумывая, стоит ли делиться с подругой тем, что Милорд называет ее женой, а потому она имеет высокую вероятность проснуться в его постели. «Хильда, расскажите, пожалуйста, что вы знаете о Милорде? Какой он?» «Михайка о нем только восторженно говорит». «Еще бы! Наш Милорд умелый воин. Каждый мальчишка в деревне хочет оказаться в отряде пограничников. Мой тоже грезил, пока колено на охоте не покалечил». Юля вздрогнула от неожиданности когда рядом с ней опустилась на стул Тильграсси. Она расправила складки пеньюара и, поймав взгляд внучки, приложила палец к губам. Не хотела, чтобы Юля выдала ее присутствие или запрещала болтать с посторонними об Эзегере. Спустя мгновение на лестнице послышались тяжелые шаги Карторы. «Чего это они обе заявились?» – забеспокоилась Юля. «Те нередко приходили в ее обитель одновременно». Они вообще старались при людях не провоцировать ее на безумное размахивание руками и разговоры с пустотой. Неужели боятся, что Хильда сболтнет лишнего?